Эрнатон протянул даме письмо, однако не выпуская его из рук. Незнакомка бросила на него взгляд и воскликнула: Это его почерк! И кровь! Ничего не отвечая, Эрнатон снова положил письмо в карман, еще раз поклонился со своей обычной вежливостью, и бледный, смертельно страдающий повернулся к выходу из гостиной. На этот раз за ним побежали и схватили за плащ, как и Осифа. — В чем дело, сударыня? — сказал он. — Ради бога, сударь, простите, — воскликнула дама. — Простите. Неужели с герцогом случилось несчастье? — Прощаю я или нет, сударыня, — сказал Эрнатон. — Это безразлично. Что же касается письма, ведь вы же просите у меня прощения только для того, чтобы его прочесть. Но читать его будет одна госпожа де Монпасси. — Ах, несчастный безумец! — воскликнула герцогиня с гневом, полным величия. «Разве ты меня не узнаешь, а, вельнее, разве ты не догадался, что перед тобой принцесса? Неужели ты считаешь, что перед тобой сверкают глаза служанки?» «Я, герцогиня де Бонпансье. Отдайте мне письмо». «Вы, герцогиня?» — воскликнул Эрнатон, отступая в ужасе. «Конечно. Довольно, давай. Разве ты не видишь, что я хочу поскорее узнать, что пишет мой брат?» Но вместо того, чтобы повиноваться, как ожидала герцогиня, молодой человек, придя в себя от удивления, скрестил руки. — Как я могу верить вашим словам, — сказал он, — если вы уже дважды солгали мне? Глаза, которые герцогиня призвала на помощь, своим словам бросили две испепеляющие молнии, но Эрнатон храбро выдержал их пламень. — Вы еще сомневаетесь? — Вам еще нужны доказательства. Недостаточно моего утверждения, — повелительно воскликнула женщина, разрывая красивыми ногтями свои кружевные манжеты. — Да, сударыня, холодно», — холодно ответил Эрнатон. Незнакомка бросилась к звонку и чуть его не разбила. Так резок был нанесенный ей удар. Пронзительный звон раздался по всем комнатам, и раньше, чем он затих, появился слуга. — Что угодно, — сударыня, — спросил Лакей. — Незнакомка... топнула ногой гневно. Мейнвель, сказала она, где Мейнвель? Разве его здесь нет? Он тут, сударыня. Ну так пусть он придет. Лакей бросился из комнаты. Через минуту торопливо вошел Мейнвель. К вашим услугам, сударыня, сказал Мейнвель. Сударыня? С каких пор меня называют просто сударыня, господин до Мейнвель спросила герцогиня раздраженно. — Я к услугам вашей светлости, — повторил Мейнвиль совершенно ошалев от изумления. — Прекрасно, — сказал Эрнатон Передо мной дворянин, и если он мне солгал, клянусь небом, я, по крайней мере, буду знать, кто мне за это ответит. — Вы верите, наконец, — сказала герцогиня. — Да, сударыня, я верю, и в качестве доказательства вот письмо. И молодой человек с поклоном вручил госпоже де Монпансье письмо, о котором шел Такой долгий спор. Глава 10. Письмо господина Демоена. Герцогиня схватила письмо, распечатала и жадно прочла, не пытаясь скрывать свои переживания, скользившие по ее лицу, как облака по грозовому небу. Когда она кончила, она протянула взволнованному, как она Мейнвиллю, письмо, привезенное Эрнатоном. Оно гласило. «Сестра!» Я хотел сам сделать то, что может сделать капитан или учитель фехтования. Я за это наказан. Я получил хороший удар шпагой от известного вам типа, с которым у меня давние счеты. Самое плохое — это то, что он убил пятерых из моих людей, в числе которых Буларон и Эдануаз, То есть двое из числа самых лучших. После этого он бежал. Нужно сказать, что этой победе очень помог податель этого письма. «Очаровательный молодой человек, как вы сами можете судить. Я вам его очень рекомендую. Он — сама скрытность. Я думаю, моя дорогая сестра, что его заслугой в ваших глазах явится то, что он помешал победителю отрезать мне голову, хотя победитель этого очень хотел, так как сорвал с меня маску, когда я был без памяти и узнал меня. Я прошу вас, сестра, узнать имя и профессию этого скрытного молодого человека». Он внушает подозрение, хотя и очень занимает меня. На все мои предложения он только отвечал, что господин, которому он служит, дает ему возможность ни в чем не нуждаться. Я ничего не могу вам больше сказать о нем, так как я уже сказал все, что мне известно. Он говорит, что меня не знает. Проверьте это. Я очень страдаю, но думаю, что жизнь моя вне опасности. Побыстрее пришлите мне моего врача. Я, как лошадь, лежу на соломе. Податель письма сообщит вам, где я. Ваш любящий брат Майен. Прочитав письмо, герцогиня и Менвель с удивлением переглянулись. Герцогиня первая нарушила молчание, которое могло быть дурно истолковано Эрнотоном. «Кому?» — спросила герцогиня. «Мы обязаны услугой, которую вы нам оказали, сударь». «Человеку, который всякий раз, когда может, приходит на помощь слабому против сильного сударыня». — Расскажите нам подробности, сударь, — потребовала госпожа де Монпансье. Эрнтон рассказал все, что он знал, и указал место пребывания герцога. Госпожа де Монпансье и Мейвельд слушали его с весьма понятным интересом. Потом, когда он кончил, герцогиня спросила. — Могу я надеяться, сударь, что вы продолжите так хорошо начатую службу и станете приверженцем нашего дома? Эти слова, произнесенные тем очаровательным тоном, каким герцогиня умела говорить при случае, были полны весьма лестного смысла после признания, которое Эрнтон сделал придворной даме герцогини, Но молодой человек, отбросив самолюбие, понял эти слова как выражение чистого любопытства. Он хорошо понимал, что назвать свое имя и звание означало бы открыть герцогине глаза на последствия этого события. Он понимал также хорошо, что король, ставя ему условия открыть убежище герцогини, имел в виду нечто большее, чем простую справку. Различные побуждения боролись в нем. Влюбленный мог бы отказаться от одного, но человек чести не мог изменить другому. Соблазн был тем более велик, что, открыв ей каковое его положение у короля, он приобрел бы огромное значение в глазах герцогини, а для молодого человека, прибывшего из Гаскони, иметь значение для такой особы, как герцогини де Менпансье, было делом немаловажным. сент малин не колебался бы ни секунды. Все эти соображения возникли в сознании Карменжа, но только придали ему немного больше гордости, а значит, сделали еще немного сильнее. Для него в этот момент было важно что-нибудь значить, ибо, несомненно, на него сперва смотрели немного, как на игрушку. Герцогиня ждала ответа на свой вопрос, хотите ли вы стать приверженцем нашего дома. «Сударыня», — сказал Эрнантон, — «я уже имел честь сказать господину Демоена, что мой господин — хороший господин, и так обращается со мной, что это избавляет меня от необходимости искать лучшего». Мой брат пишет мне, сударь, что вы, кажется, его не узнали. Как же, не узнав его там, вы пользовались его именем для того, чтобы проникнуть ко мне? Господин Демоен, казалось, хотел сохранить свой инкогнито, сударыня. Я считал, что не должен его узнавать, и действительно, крестьянам, у которых он живет, вовсе незачем было знать, какому высокородному человеку они предоставили приют. Здесь положение другое. Напротив, имя господина Демоена могло мне открыть дорогу к вам, и я его назвал. И в первом, и во втором случае я, кажется, действовал как благородный человек. Мейнвель посмотрела на герцогиню, точно хотела ей сказать, вот проницательный ум, сударыня. Герцогиня великолепно поняла. Она, улыбаясь, посмотрела на Эрнотона. Никто не смог бы ответить лучше на коварный вопрос, сказала она. Я должна признаться, что вы очень остроумный человек. — Я не вижу ничего остроумного в том, что я имел честь сказать вам, сударыня, — ответил Эрнотон. В конце концов, сударь, несколько нетерпеливо сказала герцогиня, — Единственное, что я здесь ясно вижу, это то, что вы ничего не хотите говорить. — Но не думаете ли вы, что благодарность слишком тяжкая ноша для человека, носящего мои имя? что я женщина, что вы мне дважды оказали услугу, и что, если бы я захотела узнать ваше имя, или, вернее, кто вы? Превосходно, сударыня. Я знаю, что вам это очень легко узнать, но вы это узнаете от другого, а не от меня». «Он всегда прав», — сказала герцогиня, устремив на Эрнатона взор, который, если бы молодой человек понял весь его смысл, должен был бы доставить ему больше удовольствия, чем какой бы то ни было взгляд за всю его жизнь. Поэтому он и не захотел большего, и, подобно лакомке, который встает из-за стола, когда считает, что попробовал лучшего вина, Эрнатон поклонился и попросил у герцогини после ее приятных слов разрешения удалиться. «Итак, сударь, это все, что вы хотели мне сказать?» — спросила герцогиня. «Я выполнил поручение», — ответил молодой человек, — «мне остается только выразить самое глубокое почтение вашей светлости». Герцогиня следила за ним, не отвечая на его поклон. Потом, когда дверь за ним закрылась, она сказала, топнув ногой, «Мейнфель, прикажите проследить за этим молодым человеком». «Невозможно, сударыня», — ответил тот, — «все наши люди на ногах». Я сам жду событий. Сегодня не такой день, чтобы делать что-нибудь, кроме того, что мы решили раньше». «Вы правы, Мейнвиль. Действительно, я сошла с ума. Но потом...» «О, потом это другое дело. Сколько угодно, сударыня». «Да, мне он тоже кажется подозрительным, как и моему брату». «Подозрительный или нет?» — сказал Мейнвель, «Но это честный парень. А честные люди сейчас редкость». — Нужно признать нашу удачу. Чужой неизвестный нам человек падает с неба, чтобы сослужить нам такую службу. — Неважно, неважно, Мейнвиль. Если мы не должны заниматься им сейчас, проследите за ним позже, по крайней мере. — О, сударыня, — ответил Мейнвиль позже, — я надеюсь, нам не будет необходимости следить за кем бы то ни было. Действительно, я сама не знаю, что я болтаю сегодня вечером. Вы правы, Мейнвель. Я просто потеряла голову. Полководцу вроде вас, сударыня, дозволено быть накануне решающей битвы озабоченным. Это правда. Наступила ночь, Мейнвель, а Волуа вернется из Венсена ночью. О, у нас пока есть время. Сейчас еще нет восьми часов, сударыня, да кроме того, наши люди еще не прибыли. «Все хорошо знают пароль, не правда ли?» «Все. Это надежные люди. Проверенные, сударыня. Каким образом они прибудут?» «Поодиночке, как случайные путники. Сколько человек вы ждете?» «Пятьдесят. Этого более чем достаточно. Поймите же, кроме пятидесяти человек у нас будет две сотни монахов, стоящих столько же, сколько солдаты, если не больше». Как только наши люди прибудут, выстоите монахов на дороге. Они уже предупреждены, сударыня. Они загородят дорогу, наши толкнут на них карету, ворота монастыря будут открыты, и их придется только закрыть за каретой. Пойдем ужинать, Мейнвиль. Это даст нам возможность провести время. У меня такое настроение, что я готова передвинуть стрелку часов. Час настанет, будьте спокойны. Но наши люди, наши люди, они будут вовремя. Едва пробило восемь часов, время еще не упущено. Мейнвель. Мейнвель, мой бедный брат просит послать врача. Лучший врач, лучшее лекарство для раны Майена будет прять волос с танзуры Валуа. А человек, который отвезет ему этот подарок, будет хорошо встречен. Через два часа, сударыня, этот человек поедет к нашему дорогому герцогу в его убежище. Он уехал из Парижа как беглец, а вернется сюда как триумфатор. Еще одно слово Мейнвель сказала герцогиня, остановившись на пороге комнаты. — Что угодно, сударыня? — Наши друзья предупреждены? — Какие друзья? — Члены лиги. — Боже упаси, сударыня! Предупреждать буржуа – это значит бить в набат на колокольный собор Нотр-Дам. Как только все будет сделано, то прежде чем кому-либо это станет известно, у нас будет возможность послать 50 курьеров. Но тогда пленник будет надежно заперт в монастыре, и мы сможем защищаться против целой армии. Если это будет нужно, мы тогда, ничем не рискуя, можем кричать со всех сторон «Валуа принадлежит нам!». Ну — Ну-ну, вы ловкий осторожный человек, А Абиарниц имеет основание называть вас Менлик, руководитель Лиги. Я как раз собиралась делать то, что вы говорите, но это как-то смутно брежило у меня в уме. Вы знаете, как велика моя ответственность, Мейнвилль. Вы знаете, что никогда, ни в какие времена, ни одна женщина не предприняла и не завершила дело, подобного тому, о котором я мечтаю. Я это хорошо знаю, сударыня, поэтому и трепещу, давая вам советы. «Итак, подведем итоги», — властно продолжала герцогиня. «Монахи спрятали подряд оружие, «Так точно. Люди, вооруженные шпагами на дороге?» «Сейчас они уже должны быть там. Горожане будут оповещены после события?» «Это дело трех курьеров. В десять минут...» Лашапель марто Бригар и бюсси Клер будут оповещены, а они, в свою очередь, предупредят других. Прежде всего, прикажите убить двух болванов, которые ехали по обеим сторонам кареты. Это даст нам возможность рассказывать о событиях так, как будет для нас выгоднее. Убить этих бедняк, — сказал Мендель, вы считаете, что необходимо их убить, сударыня? Например, Луаньяка? Нечего сказать потеря. Это доблестный воин, негодяй, сделавший карьеру, точно так же, как другой верзила, который ехал слева, чернявый, со сверкающими глазами. Но этого мне не так жалко, я его не знаю. Но я согласен с вашим мнением, сударыня, у него достаточно неприятный вид. Значит, вы отдаете его мне, сказала смеясь герцогиня. О, охотно, сударыня. Очень вам благодарна. «Бог мой, сударыня, я ведь не спорю с вами. Если я что и сказал, то лишь ради вашего доброго имени и ради чести той партии, которой мы принадлежим». «Хорошо, хорошо, Мейнвель. Всем известно, что вы человек добродетельный. Если понадобится, вам можно даже выдать в этом свидетельство. К этому делу вы не будете иметь никакого отношения. Они, как защитники короля...» падут защищая его. Я только поручаю вашему вниманию этого молодого человека. Какого молодого человека, который только что был здесь? Посмотрите, действительно ли он ушел, не шпионит ли он подосланный нашими врагами? Сударыня, ответил Меньвер, я к вашим услугам. Он подошел к балкону, приоткрыл ставни и просунул голову наружу, стараясь что-нибудь разглядеть. Какая темная ночь! «Самое, что ни на есть, отличное», — возразила герцогиня. «Чем она темнее, тем для нас лучше. Бодритесь, бодритесь, капитан». «Да, но мы ничего не увидим, а ведь нам очень важно все видеть». «Бог, чье дело мы защищаем, видит за нас Мейнвиль». Мейнвель по всей вероятности, не был такой уверен, как госпожа де Монпансье, в том, что Бог помогает людям в подобных делах. Он снова расположился у окна и, вглядываясь во мрак так напряженно, как только мог, замер в неподвижности. «Видите ли вы каких-нибудь прохожих?» — спросила герцогиня, потушив из предосторожности свет. «Нет, но я различаю конский топот». «Это они, это они, Мейнвель, все идет хорошо». И герцогиня мельком взглянула на знаменитые золотые ножницы которым предстояло сыграть в истории такую великую роль. Глава одиннадцатая. Как дом Модес Гаранфло благословил короля перед монастырем святого Иакова? Эрнатон вышел из дворца опечаленный, но совесть его была спокойна. Ему исключительно повезло. Он признался в любви, Принцессе крови, а затем последовала важная беседа, благодаря которой она сразу забыла об этом признании. Настолько забыла, что оно уже не могло повредить ему теперь. И не настолько все же, чтобы оно не могло стать ему полезным вследствие. Это не все. Ему повезло и в том, что он не предал ни короля, ни господина де Демоена, да и сам себя не погубил. И так он был доволен, но хотел еще многого. Между прочим, поскорее возвратиться в Энсен и сообщить обо всем королю. Затем, когда королю все станет известно, лечь и поразмыслить. Размышлять — высшее счастье людей действия, единственный отдых, который они себе разрешают. Поэтому, едва очутившись за воротами Бель-Эба, Эрнатон пустил своего коня вскачь. Но не успел этот испытанный в течение последних дней его товарищ проскакать и сотни шагов, как Эрнатона остановило препятствие, которого его глаза, ослепленные ярким освещением Бель-Эба и еще плохо свыкшиеся с темнотой, не могли ни заметить, ни оценить по достоинству. То была просто-напросто группа всадников. устремившаяся на него с обеих сторон дороги и сомкнувшая перед ним на середине ее, так что он оказался окруженным, и в грудь ему направлено было около полудюжины шпаг и столь же пистолетов и кинжалов. Для одного человека это было слишком много. — Ого! — сказал Эрнатон. — грабят на дороге в одной миле от Парижа. Но ну и порядки в этих местах. У короля никуда негодный Прево. Советую ему переменить его. — Замолчите, пожалуйста, — произнес чей-то, показавшийся Эрнотону знакомый голос. — Вашу шпагу, оружие, да поживее. Один из садников взял под устцы коня Эрнотона, два других отобрали у него оружие. — Черт, ну и ловкачей пробормотал Эрнотон. Затем он обратился прямо к тем, кто его задержал. — Господа, вы бы хоть сделали милость и объяснили... — Э, да это господин де Карменш, — сказал самый расторопный из напавших, тот, который схватил шпагу молодого человека еще держал ее в руках. — Господин де Пенкарне? — вскричал Эрнатон. — Неблаговидным же делом вы тут занимаетесь. Я сказал молчать, — повторил в нескольких шагах от них тот же громкий голос, — отвести его в караульное помещение. — Но господин де Сен-Малин, — сказал дикаде Перкарне, человек, которого мы задержали, — Ну, это наш товарищ Эрнотон де Карменш. Эрнотон здесь, кричал Сент-Малин, побледнев от ярости. Что он тут делает? Добрый вечер, господа, спокойно сказал Карменш. Признаюсь, я не думал, что меня окружает такое хорошее общество. Сент-Малин не мог произнести ни слова. Я, видимо, арестован, продолжал Эрнотон. Ведь вы же не совершили на меня грабительского налета. Черт возьми, проворчал Сент-Малин. Вот уж непредвиденное обстоятельство. Я со своей стороны тоже не мог его предвидеть, засмеялся Карменш. Вот не задача. Что вы делаете тут на дороге? Если бы я задал вам этот же вопрос, вы бы ответили мне, господин Дессен-Малин? Нет. Примиритесь же с тем, что я поступлю так, как поступили бы вы. Значит, вы не хотите сказать, что вы делали на дороге? Эрнатон улыбнулся, но не ответил. И куда направляетесь тоже не скажете. Молчание.